Есть такое общепринятое мнение, дорогой мой георат, что в употреблении меланжа есть естественная добродетель. Возможно, что это истина, однако в глубине души меня обуревают глубокие сомнения в том, что каждое употребление меланжа приобщает человека к добродетели. Кажется мне, что некоторые люди из неверных побуждений и превратного понимания пользуют меланж, бросая вызов Богу. Говоря словами Куминона, такие люди уродуют свою душу. Они снимают сливки с Миланжа, думая, что таким образом приобщаются благодати. Они отвращаются от своих товарищей, вредят божественному и злонамеренно искажают значение этого обильного дара, нанося себе урон, который человек не в силах возместить. Чтобы стать заодно с естественной добродетелью Миланжа, Быть во всех отношениях безупречным и исполниться чести нельзя допускать расхождения между словом и делом. Если же действия твои приводят к дурным последствиям, то судить тебя надо за последствия, а не за объяснение причин их вызвавших. И именно за это следует осудить маддиба, Педантическая ересь Небольшая комната была пропитана запахом озона. Размеры помещения скрадывались еще больше тусклым светом лампы и голубовато-серым светящимся экраном следящего монитора. На экране, шириной в один метр и высотой в 60 сантиметров, во всех подробностях была видна бесплодная, окруженная горами долина. На первом плане виднелись два лазанских тигра, доедавших окровавленные останки. Позади зверей на склоне холма стоял стройный человек в форме сардоукарской гвардии с надписью «Левенбрех» на воротнике. На груди сардаукара висела механическая панель управления. Напротив экрана стояло анатомическое кресло, в котором сидела светловолосая женщина неопределенного возраста, одетая в просторное, скрывающее фигуру, отороченное золотой каймой платье. Лицо женщины сужалось к подбородку. Красивые руки судорожно сжимали ручки кресла. Женщина, не отрываясь, смотрела на экран монитора. Рядом с креслом стоял плотный мужчина в бронзово-золотистой форме сардуукарского адъютанта Баши Старой Империи. Сидеющие волосы коротко подстрижены. Лицо бесстрастно. Женщина коротко кашлянула. Все, как вы говорили, Тейканик». сказала она. «Вы могли сразу на меня положиться, принцесса», — хриплым низким голосом отозвался адъютант. Она улыбнулась, почувствовав напряжение в его интонациях, и спросила. «Скажите, Тейканик, моему сыну подойдет имя императора Фарадна I?» «Этот титул очень подойдет ему, принцесса. Я спрашиваю не об этом». Возможно, ему не очень понравится способ, которым будет добыт его эм, титул. Знаете, принцесса повернула голову и сквозь полумрак комнаты вгляделась в лицо офицера. Вы преданно служили моему отцу, и не ваша вина в том, что трон достался от Рейдоса. Но я понимаю, что острота этой потери также много значит для вас, как и.. Принцессе Уэнсици угодно дать мне особое задание, спросил Тейканик. Голос остался хриплым, но теперь в нем появилась военная четкость. У вас есть плохая привычка перебивать меня? Мужчина улыбнулся, обнажив ряд безукоризненных зубов, сверкнувших в свете экрана. Временами вы напоминаете мне вашего отца, произнес он. Всегда длинная преамбула, прежде чем дать щекотливое поручение. Принцесса резко отвернулась, чтобы скрыть гнев. Спросила: Вы действительно думаете, что эти лазанские звери вернут моему сыну трон? Это очень возможно, принцесса. Вы должны признать, что для этих двух кошек двое трейдесовских бастардов, не более чем лакомое блюдо? А уж когда близнецы исчезнут...» Он пожал плечами. «Естественным наследником автоматически становится внук Шаддамы Четвертого», заговорила принцесса. «Правда, это произойдет, если мы сумеем отвести возражения Фрименов, лансрада, Конникт и тех из Атрейдесов, которые, возможно, останутся. Джавид уверяет меня, что он и его люди легко справятся с Ильей». «Леди Джессику я не считаю наследницей от Трейдосов. Кто там еще?» «Лансраат и Канникт поддержат того, кто больше заплатит», — произнесла женщина. «Но как быть с фрименами?» «Мы опутаем их религии Муаджиба». «Это легче сказать, чем сделать тей каник». «Ясно», — проговорил мужчина. «Мы опять возвращаемся к нашему старому спору. Дом Карина творил и не такие злодеяния, чтобы захватить власть». Но что бы такое, это же религия Махди. «Мой сын относится к вам с большим уважением», сказала принцесса после недолгого молчания. «Принцесса, я жду не дождусь того дня, когда дом Карина вернет себе по праву принадлежащий ему трон. Так же думают все сардуукары, оставшиеся здесь, на Салузе. Но если вы тиканик...» Эта планета называется Салуза Секундус. Не впадайте в небрежность, свойственную нынешней империи. Не скатывайтесь в дурной тон. Полные названия, полные титулы, внимание к мельчайшим деталям. Именно это атрибутика выпустит в песок Аракиса кровь от рейдосов. Каждая деталь — тиканик. Он понимал, чего хочет принцесса достичь своей атакой. Это было частью арсенала уловок, усвоенного принцессой у ее сестры Рулан. Однако тиканик тотчас почувствовал, что почва уходит из-под его ног. «Вы слышите меня, тиканик? «Я внимательно слушаю вас, принцесса». «Я желаю, чтобы вы взяли под контроль религию Мадиба», — сказала она. «Принцесса, я за вас пойду в огонь и в воду. Но это... это приказ, тиканик Он судорожно проглотил слюну и начал внимательно смотреть на экран. Тигры закончили свою кровавую трапезу и, лениво развалившись на песке, вылизывали передние лапы. «Это приказ, Тииканик. Вы меня поняли?» «Слушаю и повинуюсь, принцесса». Тон тиканика не изменился ни на йоту. Она тяжко вздохнула. «О, если был бы жив мой отец!» «Да, принцесса!» «Не дразни меня, Тииканик!» Я понимаю, что для тебя это не слишком хорошо пахнет, но если бы ты подал пример, он может не последовать за мной, принцесса». «Он последует», — принцесса помолчала и ткнула пальцем в экран. «Этот Левенбрех может стать помехой и создать проблемы». «Проблемы? Каким образом?» «Сколько людей знает о тиграх?» «Сам Левенбрех, он их тренер». Пилот транспорта, вы, конечно. тиканик ударил себя в грудь. А покупатели? Они ничего не знают. Чего вы опасаетесь, принцесса? Мой сын очень догадлив. Сардоукары не выдают тайн, сказал Тиканик. Мертвые тоже. Принцесса нажала красную кнопку под экраном. Лазанские тигры лениво поднялись. посмотрели на Левенбреха и огромными прыжками понеслись к вершине холма. Левенбрех, сохраняя поначалу полное спокойствие, повернул ключ. Однако кошки продолжили свой бег. Потеряв самообладание, Левенбрех лихорадочно пытался повернуть ключ. Поняв бесплодность этих попыток, он потянулся к ножу на поясе, но было поздно. Мощная лапа ударила его в грудь и повалила на землю. Человек не успел коснуться ее, когда второй тигр вонзил свои клыки в шею Левенбреха. Тело его дернулось и застыло. «Внимание к деталям!» — многозначительно произнесла принцесса. Повернувшись к Тиеканику, она похолодела и напряглась. Адъютант Баши достал нож. Однако тревога женщины была напрасной. Мужчина взял оружие за лезвие и протянул его принцессе. «Может быть, вы воспользуетесь моим ножом, чтобы проявить внимание и к другим деталям», — сказал он. «Вложите оружие в ножны и не будьте дураком», — принцесса пришла в ярость. «Иногда, Тейканик, вы пытаетесь...» «Это был хороший человек, принцесса. Один из моих лучших. Из моих лучших!» — поправила она его. Не в силах унять дрожь, Тейканик вздохнул и спрятал нож. «Что будет с пилотом?» — поинтересовался он. «Погибнет в катастрофе», — ответила принцесса. «Вы посоветуете ему принять все меры предосторожности при доставке зверей обратно к нам. И когда вы прибудете на место...» Женщина выразительно посмотрела на нож. «Это приказ принцесса. «Да». «После этого я должен буду упасть на нож, не так ли, принцесса? Или вы сами позаботитесь о деталях?» Принцесса заговорила сделанным спокойствием, но в голосе ее таилась угроза. Тиканик, если бы я не была уверена, что вы по первому моему приказу броситесь на нож, то вы не стояли бы рядом со мной с оружием». Он поперхнулся и посмотрел на экран. Кошки снова ели. Принцесса же, не отрываясь, смотрела на тиканика Помолчав, она заговорила Кроме того, вы сообщите покупателям, чтобы они больше не доставляли нам детей, похожих на интересующих нас. Как прикажете принцесса, Не говорите со мной таким тоном тийканик, слушаюсь принцесса. Гобы женщины вытянулись в узкую полоску. Сколько у нас осталось костюмов? Шесть наборов вместе с кондон костюмами и обувью, На всех вещах геральдические знаки от рейдосов. Хорош ли материал? Материал годится для царского наряда, принцесса. «Внимание к деталям», — сказала она. «Одежду надо послать на Аракис в дар нашим царственным кузенам. Это будут дары от моего сына. Вы поняли меня, Тейканик? Каник?» «Я все понял, принцесса». «Пусть он составит приличествующее случаю письмо». Надо написать, что эти скромные одежды в знак своей преданности дому Атрейдосов или что-нибудь в таком роде. А случай? Пусть это будет день рождения или праздник, или еще что-нибудь. Это я предоставляю вам, Каник. Я полностью доверяю вам, мой друг». Он молча смотрел на принцессу. Лицо его стало жестким. «Вы точно хотите это знать?» Но на кого я еще могу положиться, кроме вас, после смерти моего мужа?» Чейканик пожал плечами, думая о том, что принцесса пытается опутать его своей сетью. Ни в коем случае нельзя сближаться с ней, как это, по-видимому, сделал Левенбрех. «Дайте ей, Каник, еще одна деталь. Слушаю вас, принцесса. Моему сыну пора учиться править. Скоро придет время, когда ему надо будет взять в руки меч». Вы знаете, когда настанет этот момент. И как только он наступит, немедленно известите меня. Повинуюсь, принцесса. Женщина откинулась на спинку кресла и испытующе посмотрела на Ти и Каника. Я вижу, что вы не одобряете мои действия, но для меня это не важно до тех пор, пока вы будете помнить урок Левенбреха. Он был чудесным дрессировщиком. но вполне заменимым человеком принцесса. «Это совсем не то, что я хотела сказать. Нет, но тогда я не понимаю. Армия, — изрекла принцесса, — состоит из сменных частей. Вот в чем заключается урок Левенбреха». «Взаимозаменяемых частей», — проговорил Тиканик, «включая высшее командование». Без высшего командования нет смысла содержать армию тиканик. Поэтому займитесь религией Махди и обращением моего сына». «Я не стану медлить, принцесса. Полагаю, что вы не хотите, чтобы я пожертвовал военными искусствами ради этой... Эм, религии». Принцесса резко встала и, обойдя тиканика, словно неодушевленный предмет, направилась к двери. «Вы слишком часто начинаете испытывать мое терпение, тиканик С этими словами она вышла.